Я положила цветы на снег. «Хочешь побыть одна, я подожду в машине». «Да нет, пойдем. Я что-то замерзла. Может, выбросить ее розы, а?» «Ну вот еще», — возмутилась я. «Хотя мне ужасно хотелось это сделать. Но я сочла это ниже своего достоинства. Стася! Чего они все от меня хотят?» «Через год мне исполнится восемнадцать, и я уже буду совершеннолетняя, и буду жить так, как хочу. Все будет, по-моему. Я уже поняла, что многое могу, и если мне удастся главное, я смогу уважать себя как женщина. Это главное для меня. А уж потом я подумаю, что делать дальше в этой жизни». Может, и вправду пойду в Иниас, как мечтает Лёка. Языки в наше время нужны, а может, останусь в Штатах. Не на совсем, конечно, а так, на некоторое время. Пусть мамалыга поисполняет свои материнские обязанности, а то улизнула за океан и думает шмотками отделаться. Пусть она там оплачивает мою учебу, например. Хотя... Если все получится, может, ей и не придется этого делать. А уж не захочется, это точно. Прошло не так много времени с момента, как я приняла решение. А результаты уже есть. Пусть скромные, но есть. Сегодня даже Севка Колышев снизошел до меня. Увидал в коридоре, рот разинул. Станислава! Ты что с собой сделала? Так я ему и сказала. А наша Лайза как будто в шутку спросила на уроке, ты часом не на конкурс красоты собралась? Ага, говорю, на конкурс. «Лёке хорошо, у нее есть подруги, Нателла, например, или еще Катя. А у меня не получается, все девки у нас дуры какие-то, ни хрена не понимают ни в чем. Главное событие в жизни фабрика звезд. О чем с ними говорить? Вот с Динкой Муравиной могло бы получиться, у нее котелок вварил, но она с предками в Германию отвалила, остальные. Между прочим, эта Динка меня на сто лет одиночества навела. Вот ей бы я, наверное, могла рассказать про зеленые холмы Калифорнии. Она бы посмотрела на меня своими желтыми кошачьими глазами и сказала бы, прищурившись, «Стаська, ты хочешь стать знойным ветром, который удушит розовые кусты, превратит все болота в камень и навсегда засыплет жгучей пылью заржавленные крыши Маконда». Она знает эту книгу почти наизусть, может шпарить целыми страницами. Да нет, не хочу я быть знойным ветром. Пусть холмы зеленеют себе на здоровье, но я буду не знойным ветром, я буду смерчем. Один раз я видела смерч, когда мы с Лёкой были на Черном море. Он прошел далеко, чёрный крутящийся столб и сразу исчез. Или как цунами. Несколько минут, и все. А вдруг у меня ничего не выйдет? Вдруг я просто не справлюсь? От этой мысли холодок ползет по спине. Нет, если я буду так думать, то вполне могу облажаться. Нельзя, нельзя!